Глава 17. Два копа, ресургент и Милли. Около полудня в гостиной Милли сидели Джош Кроуфилд и Стенли Маклин, её отчим. Как выяснилось, он тоже принимал участие в тех событиях. Им с просьбой приехать по моему настоянию позвонила Милли. Стена Маклина я не видел 100 лет. Он постарел, поседели усы и стали глубже морщины, но в остальном остался также крепок, настоящий коп. Джош выглядел как кусок разваливающегося говна. Итак, Джей протянул Стенли: "Милли рассказала тебе о поездке в Индиану". "Не совсем так", поправил я. "Милли сказала, что всё расскажете вы с Джошем". Это было действительно так. Я ничего не смог от неё добиться. Милли только плакала и твердила: "Прости". Сейчас она сидела с сигаретой тут же в углу гостиной, но никакого участия в разговоре принимать не собиралась. Хорошо, ответил Стенли. Так и сделаем. Главное, что ты должен знать, никакую машину у них не крали, они попали в аварию, рассказывает Джош. Джош засуетился. Да, конечно, Джей, мы мы мы мы выпили крепко. Настроение было весёлое, мы уже собирались домой, но заметили Зимбака. Не зная, откуда он вылез, и решили с ним, ну, сделать то, что делали на каждом риде. Джош явно мучился, рассказывая это, но, возможно, ему просто непривычно было быть так долго отрезвым. Мы погнались за ним, продолжил он. Ричард был за рулём. Мы почти догнали этого зомборя, когда он он что-то подобрал с земли и бросил нам прямо в лобовуху. Камень или что-то типа этого. Ричард выкрутил баранку и свернул, а то бы мы получили трещину через всё стекло. Но лучше бы он этого не сделал. Почему? Джош бросил взгляд на Стенли, словно искал поддержки. Стенли едва заметно кивнул. Там на тротуаре стояла женщина, сказал Джош. Там, куда свернул Ричард. Мы впечатали её прямо в стену. Она погибла на месте. Что ты несёшь? я схватил его рукой за ворот рубашки. Ты хотел слышать правду, Джей? спросил Стенли. Так слушай. Мы пытались оказать ей помощь, забормотал Джош, но это было бесполезно. Ей нечем было помочь. Мы газонули и уехали. Я окинул взгляд на Милли. Она сидела, закрыв лицо руками. Когда мы сели в машину и уже развернулись, то увидели, что к этой женщине подбежал какой-то парень. Он кричал и обнимал её. Мы поняли, что это её муж. Глупо было возвращаться. Я схватил Джоша за грудки обеими руками и встряхнул так, что его тупая мертвая голова едва не отделилась от тела. Вранье, тыл Джош. Ричард не поступил бы так. Джош повис у меня в руках. В голосе зазвучала мольба. Мы хотели пойти в полицию, Джей хотели. Думали, как это сделать правильнее. Милли позвонила Стенно, спросить советы, и он, он попросил не спешить, расспросил обо всех деталях и сказал, что перезвонит. А когда перезвонил, оказалось, что он уже всё сделал. Я перевёл взгляд на отчима. Что ты сделал, Стэн? Оформил от имени Ричарда заявление об угоне, задним числом. Парень не видел их, только машину. Так что в связи с наездом их имена даже не всплыли, спокойно ответил он, настолько спокойно, что меня бросило в холодный пот. И Ричард на это согласился. Ты думаешь, я в это поверю? Ты в своём уме? "Милли, уговорил его, вставил слово Джош. А ты, ярявкнул на него, тебя и уговаривать не надо было. Что вы сделали с тачкой?" "Избавились от неё, как подсказал Стен, ответил Джош. Сожгли." "Ты пошёл на подлог, сказал я Маклину. Ради своей дочери Джей?" ответил коп. "И ради парня, которого она любила, твоего брата. А фотографии, откуда их взял Джексон и как они появились у меня и Джоша дома?" "Милли, обратился Стенли к подчёркится. Я держала фотоаппарат на весу в руках, тихо проговорила она, не поднимая глаз. Когда хотелось сделать кадр с убегающим зомби, и выронила, когда Ричард затормозил. "Очевидно, Джексон подобрал его", сказал Маклин. "Я узнал его имя, когда пришёл запрос по поводу машины. Только он мог прислать те снимки с угрозами. Больше никому. Я думаю, он убил Ричарда в отместку за смерть своей жены, а может даже подстроил смерть Джоша". Сколько раз повторять? Я помню, как умер, Джош с раздражением хлопнул себя по ляшке. Неважно, сказал Стенли. Он мог не знать, что ты по пьяной лавочке уже сделал всю работу за него, поэтому отправил фото и тебе, и Ричарду. Я закрыл глаза, пробуя уложить в голове всё услышанное. Парни сделали глупость, скрывшись с места аварии, добавил Стэнли. Они бы сели, вся жизнь пошла бы на смарку. Я их прикрыл. Никто не знал, что Джексон найдет этот чертов фотоаппарат и установит, чья это была машина. Милли, окликнул я. Что? Тебе нечего добавить? Нечего, прошептала она, кроме еще одного. Прости, Джереми. Стэнли сделал попытку поддержать дочку, положив ей на запястье ладонь, но она отдёрнула руку и потянулась за очередной сигаретой и зажигалкой. Всё это время вы все знали, что убийца Ричарда на свободе, и не сделали ничего, чтобы, начал я. Ты что? нет, возмутился Стэнли. Мы думали, что Ричард покончил с собой из-за угрызений совести. Так ведь, Джош, конечно, подтвердил Кроуфилд, сам Но фотографии ясно говорят, кто это сделал. Джеррими, мы узнали об их существовании от тебя, сказал Маклин, несколько дней назад. И прости, придумали эту дичь, которую тебе рассказал сначала Джош, а потом и Эмили, чтобы ты угомонился. Стен снова взглянул на Джоша. Ни одну из них не видел прежде. Приложив руку к небьющемуся сердцу, заявил Джош: "Я клянусь, я нашёл фотографии, разбирая вещи. Они были спрятаны, скорее всего, Ричардом, а в дом Джоша они вообще попали неизвестно как. Вероятно, в то время он уже был мёртв. На этот вопрос мог ответить только один человек Питер Джексон. "Поверь, если бы я знал", сказал Маклин. "Джексон не ушёл бы от расплаты, но Ричард не раз говорил, что не собирается жить с таким грузом на совести". Мы были уверены, что он хочет сознаться о полиции, и говорит именно об этом, и так, наверное, и было. Но когда его нашли мёртвым, все подумали, что он свёл счёты с жизнью. Я был прав насчёт своего брата все эти годы. Ричард не мог убить себя. Правда, я не мог представить и что он уехал, оставив умирать сбитую им женщину. Уверен, через какое-то время он обязательно бы и покаялся, обязательно, но убийца не дал ему шанса. Вопрос сейчас, на самом деле, один, сказал Маклен. Что ты будешь со всем этим делать, Джерми? Они смотрели на меня все трое. Стэнли полез в нагрудный карман и вытащил из него свёрнутый листок бумаги. Я предлагаю тебе сделку, продолжил он. На этой бумажке адрес того, кто убил твоего брата, и я меняю его на эти фотографии. Это был символический обмен. Якоп, и скорее всего, мог бы найти этого Питера Джексона и самостоятельно, элементарно подняв архивы. Но если бы я взял его адрес из рук Стэнли, это значило бы большее. Это значило бы, что я их всех прощаю прямо сейчас. Выбирай. Да и фотографии эти ничего не решали. Пригодиться они могли только в суде как доказательство, что их подписал именно Джексон. Но кто собирался идти в суд? Я думал недолго. Стэнли взял зажигалку Милли и высек огонь. Фотографии мигом занялись. Через несколько секунд их остатки догорали в пепельнице. Маклин протянул мне бумажку с адресом. Молодец. Именно так я про тебя и думал, Джереми. С Рождеством. На столе лежала папка с материалами, найденными для меня в такерии. Ожидая приезда Стэнли и Джоша, я работал над делом Милхауса. Поверх бумаг лежала фотография Кларка в Toyota. Стэнли заинтересовался этим фото. А, это что, Митчелл? удивился он. Ты его знаешь? спросил я. Немного, ответил Маклин. Проходил по нескольким делам вместе с дружками. Я слышал его грухнули. Не совсем. Недавно он натворил дел. Его ищут, но, видимо, он залег на дно. Я бы искал его у Мэни, сказал Стэн авторитетно. Мэни? Кто это? Самый близкий из дружков. Маклин и Гриво подмигнул и сделал губы трубочкой. Не криминальный, если понимаешь, о чём я, подкинуть и его адресок. Действительно похоже на Рождество. Санта Стенли сделал мне сразу два подарка. Что же, видать, я вёл себя хорошо. Эльф по имени Эттакери, которому я тут же позвонил в участок, раздобыл мне все нужные сведения по этому мэни. Защитанные минуты. Я решил, что сначала разберусь с ним, а затем сразу же примусь за Питера Джексона. Я ждал этого 16 лет. Пару дней никакой роли не играли.